Глава двадцать вторая. Тихая лунная ночь. с т а р о ж к а лесничего была в каких-то двадцати минутах ходьбы от дороги, ведущей к замку. Она п у с т о в а л а Ни разу за годы моего обучения здесь не появлялся сам лесник. Среди адептов этот домик служил неким островком свободы, куда нередко сбегали влюбленные парочки или шумные компании, не нашедшие понимания среди руководства академии. Сама я ни разу в дом не входила, но однажды останавливалась на лужайке рядом, пока ждала Фабиана. Иногда мы вместе наведывались в лес за недостающими в учебных комплектах ингредиентами к зельям, и путь всегда лежал мимо сторожки. Теперь я знала, что внутри нее всего одна комната, маленькая прихожая и узкая кухня. Пришлось потратить п р и л и ч н о й энергии, чтобы превратить это место в более-менее пригодное для жизни, ведь именно сторожка лесничего служила мне домом на протяжении восьми прошедших с п о б е г а дней. Спряталась на самом в и д у Этот факт вызывал у меня приступы нездорового веселья, когда представлял а физиономию Робастана, котором у однажды придется об этом узнать. Все это время, пока он роет носом землю, я нахожусь чуть ли не на заднем дворе академии. Виктор окружил поляну отталкивающими чарами и нанес на стены домика плетение рун из того же состава, что были вписаны в колдовской круг. Только тогда я смогла выйти за границы меловые черты и не оказаться на виду у всех ищущих меня магов. Он же доставлял еду, необходимые вещи. А также помогал в совершенствовании боевой магии. Именно она моё уязвимое место. Теперь я прекрасно понимала, что умение дать отпор и поставить крепкий щит мне жизненно необходимо. Помимо вечерних, а иногда и ночных дуэлей с Орландом, я развивала магическую мутацию и могла смело заявить, что время на территории с т о р о ж к и двигалось совершенно иначе. Я о с т а н а в л и в а л а его, заставляла мчаться быстрее или отправляла в обратный ход. Конечно, это происходило лишь для меня одной. Не знаю, сколько дней и месяцев в жизни потратила, но было довольна результатами. Орланд раскрылся с неожиданной стороны. Признаться, всю неделю ожидал удара в спину или еще какой пакости, но нет. Лишь несколько раз он заводил разговор о Фабиане и т о м и с которыми, по его мнению, я непременно должна встретиться. А вместе с этим он рассказывал, что их чуть ли не каждый день допрашивают на мой счет. Не п ы т а л а с ь ли связаться? Не показывалось ли на глаза? К Фаби недавно представили человека из канцелярии, который присутствовал даже на парах. Кто Миану? Их интерес постепенно угасал, и я терзалась мыслями о неписателе письмо. Я соскучилась и по нему, и по брату. Хотела вернуться в привычную жизнь, где не приходилось бы скрываться от собственного отца. А еще стало нестерпимо жечь, что я до сих пор не знаю, как дела у Шарлин, что с Джейми, как приняла мой побег мама. Руки тянулись к бумаге, на кончике языка в е р т е л а с ь п р о с ь б а к Виктору, дабы он нашел способ передать от меня послание, хотя бы пару фраз на словах. Но я боялась. Подставить тех, кто мне дорог, и самого Орланда. Боялась оказаться не готовой столкнуться с последствиями, если что-то пойдет не так. Хотя чувствовала себя гораздо увереннее в боевых чарах и магии времени. Собственно, ручно оградившись от мира, я отрезала и поток информации, в котором едва не тонула совсем недавно. Мне так много было известно: планы канцелярии, р ы б о с т а н а Редманда, отца. даже Фергюса Селвина, а теперь все они будто скрылись за надежной дверью подземного бункера, ключи от которой я потеряла. Мне было плохо от этого. Казалось, стоит только выйти за пределы убежища и произойдет что-то отвратительно ужасное. На девятую ночь я уже готова была просить Виктора организовать мне встречу с кем-нибудь, кто знает о происходящем больше, чем он. Но к о г д а с о курсник должен был явиться для очередной магической дуэли, на пороге возник совершенно другой человек. Я так и застыла, вцепившись в ручку двери, которую открыла. Том неверя глазам отступила вглубь темного коридорчика, чуть наклонилась в сторону, бросая взгляд на залитую лунным светом поляну, но на шатких деревянных ступенях стоял только Томиан. Молча войдя внутрь, позволил скрипучей двери захлопнуться, о а п о м н и в ш и с ь быстро накладывала световой шарот, п р а в и л его к потолку, лишь разглядев знакомые черты при ярком желтоватом свете, шагнула навстречу. Том тут же подхватил меня, сжал в объятиях, зажмурившись, т к н у л а с ь носом. Вскрытую теплой тканью ш е ю и замерла, боясь спугнуть зародившийся в груди трепет. Глубоко вдохнула его запах и зажмурилась еще крепче. Холодная свежесть осенней ночи с горьковатыми нотками грейфрута. п Это смешно, но мне не хватало этого запаха. Ты сумасшедшая, н знаешь? – ш е п н у л Висок, прижал к себе еще крепче и быстро отпустил. Отступил на шаг, держа за плечи обеими руками. Тебя ищут все, кому не лень, а ты здесь. В десяти минутах быстрым шагом. Орланд едва живым от меня ушел, когда рассказал об этом. Несколько нервных хохотнув, коснулась ладонями плающих щек. Он здорово помог, Виктор, я ему обязана, так что не вздумай обижать моего спасителя. По сценарию спасать принцессу должен я. Он дернул уголком губ в намеки на улыбку. Этот жест напомнил о б р а т е Фаб знает? Я не успел рассказать, сразу помчался сюда. Отняв руки от лица, схватилась за его рукав. Тебя никто не видел. В академии полно людей р а б а с т а н а не говоря уже о м о е м о т ц е Сердце забилось чуть быстрее, а кончики пальцев слегка похолодели. В последнее время у меня часто мёрзли руки, причем раньше за собой такого не замечала. Отойдя от дома, принялась расхаживать взад вперед по узкому коридору, попутно кусая губы. Виктор не должен был говорить тебе. За всеми, кто мне близок, следят. Я еще не готова встретиться с канцелярией. Не готова. Где-то глубоко внутри зарождалась тревога, грозящая перекатиться в панику, и пугало больше то, что первыми на ум пришли папа, Редмонд и их люди, а не Фергюс Селвин. Встать под опытным кроликом оказалось страшнее, нежели легко и просто умереть от руки съехавшего с к а т у ш е к колдуна путешественника во времени. Расшатанные нервы, еще одно новшество, либо сказывалось частое использование магии, либо вся ситуация в целом здорово меня подкосила. Эй, подожди! т е п л а я ладонь подхватила запястье, останавливая с у е т л и в ы й шаг. Я был осторожен, никто за мной не следил. Успокойся. Подняла на него глаза. Том хмурился и в целом выглядел устало. Лицо через ч у р б бледное, под глазами тени, словно это он скрывался в хижине на краю леса, не спя ночами, а не я. Иди сюда. Он вновь привлек меня к себе, обнимая. Только теперь не пытался раздавить в объятиях. Прикосновения были мягкими и нежными. Прижав в груди, качнулся из стороны в сторону, будто я ребенок, которого нужно успокоить и отвлечь. Это помогло. Тревога медленно затихла. Плотная ткань плаща неприятно царапала кожу, и я без задней мысли стянула его с т о м и а н а отбросив в сторону. Где-то сбоку должен быть крючок. Звука подыщей ткани не последовало, значит, я попала куда надо. На томе был мягкий кашемировый свитер, с о з д а ю щ и й резкий контраст с верхней одеждой. Приведя руками по его спине, первой поцеловала в уголок губ. Не знаю, сколько прошло времени. Кажется, оно снова замерло, позволяя наслаждаться моментом как можно дольше. Мы целовались всего-то второй раз, а я чувствовала, что теряю голову и все вдруг стало таким незначительным, пустым, недостойным внимания. Были только мы вдвоем и никого больше на всем белом свете. Нормально ли это? Не знаю. В водовороте захлестнувших меня событий я уже перестала различать, что нормально, а что нет. Я тебя люблю, знаешь? Кто из нас произнес это вслух? Когда его губы позволили мне глотнуть воздуха, обнаружила себя прижатой к стене, уже не в коридоре, а в комнате. Я словно вынырнула из глубокого о м у т а Знаю. Его голос прозвучал как-то по-новому, и эти незнакомые нотки затронули во мне что-то большое и глубокое, дремавшее до этого самого момента. Я моргнула, понимая, что слова все же принадлежали мне, сконцентрировала взгляд, ловя выражение его потемневших глаз. Нам нужно вытаскивать тебя нас и как можно скорее. Моргнула еще раз, окончательно возвращаясь в реальность, откинула голову назад, стукнувшись затылком о стену и вздохнула. Ты не мог не испортить этот волшебный момент. Он улыбнулся, провел костяшками пальцев по щеке, легко поцеловал в губы и окончательно отстранился. Прошел в г л у б ь к о м н а т к и выдвинул стул из за столика у окна оседлал его. н е к р о м а н т пытался выманить Аврору с твоей помощью. Я похолодела мысленно, возвращаясь к истории с проклятым медальоном. Неужели Том сейчас предъявит мне обвинения по этому поводу? Прозмыслив и с о п о с т а в и в факты, я понял, что он стремился собрать у себя всех одаренных, чьи фамилии вписаны в договор. Он никого не убил, даже нечесть, что пугала вас и Норрингтонов, ни до кого в итоге не добралась. Но моя сестра с племянником немного иного мнения. Шарлин едва в ы к а р а п к а л а с ь а что с психикой Джейми, нам лишь только предстоит узнать. Я думаю, это незапланированные жертвы. Ему нужны одаренные, нужны ж и в ы м и вместе с тем он дважды заполучал тебя в свои руки и так просто отпускал. Первый раз я сама сбежала, или он позволил тебе это сделать? Разве мог колдун его уровня, вынашивающий план мести не один год, совершенно случайно не поставить всевозможные магические барьеры на то место, куда притащил жертву? Как думаешь? Сжав переносицу двумя пальцами, прошла с ь от стены к стене перед неподвижно сидящим Томом. Голова у него явно работала получше моей. Теперь я поняла природу его уставшего вида. Наверняка перелопачивал горы книг, попутно анализируя и строя теории, а может даже проверял их на практике. Продолжай. На этот счет у меня лишь одно предположение. Он собирается провести какой-то ритуал. Только вот что странно: все эти попытки похищения смахивают на фарс. Он будто играет, как кот с мышками. И пока все внимание сосредоточено на его попытках вытащить наследников старых семей из домов, истинное действие произойдет совсем в другом месте и с другими переменными. Я остановился шарашну, ставившись на него. Том не знал всех подробностей моего приключения в темницу Селвина, о чем тот говорил. В памяти у меня побывал отец, затем Робостан, больше никто. Но Томиан без чьей-либо помощи догадался о самом главном. Колдун действительно упоминал о желании вернуть отнятые дары. Как я сразу не догадалась, что это может быть ритуал, или догадывалась, но забыла об этом, словно целиком полагаться на воспоминания, которые сначала затуманили проклятым медальоном, а потом хорошенько прошерстили несколько человек. Ритуал? медленно повторила я, глядя н е м и г а ю щ и м взглядом на Тома. Да, скорее всего. Но тогда ему нужны все одаренные, и твоя теория с игрой в кошки-мышки не логична. С чего ты решила, что в действительности ему нужны все? Дар проявился пока лишь только у тебя, Нэс. Да, но ты сам сказал, и я дважды оказывалась в его руках. Он отпускал меня, потому что ты была не готова. Я нахмурилась. В смысле? Томиан потёр лицо ладонями, запустил пальцы в волосы и только потом взглянул на меня поверх сцепленных в замок п а л ь ц ы Некоторые ритуалы требуют особых условий. Возможно, ты уже проходишь через определенные этапы. Подумай, что изменилось в тебе кардинально. Это и должен быть нужный нам ключ. Я возобновила шаг, нарезая круги по комнате и сосредоточенно копаясь в себе. Что изменилось? Как бы не сбиться со счета, у меня проявился дар сильный и опасный. Я влюбилась неожиданно и совершенно неправильно. Во-первых, клятый договор, будь он неладен, а во-вторых, р ы б а с т а н которого спит и видит в роли моего мужа отец. Кстати о нем, я сбежала из дома. Скажи мне, кто про это еще летом п о с ч и т а л а бы п р е д с к а з а т е л я сумасшедшим, и что мы имеем? Вдруг во мне что-то щелкнуло, замерев на месте, уставилась в стену перед собой. На самом деле мой отец был влюблен в другую, но твой предок не мог допустить, чтобы его дочь связалась с одним из Селвинов. Далеко в прошлом уже была о д а р е н н а я из рода Дальстейнов, влюбленная не в того человека, и, скорее всего, она не ладила с отцом, ведь тому пришлось пойти на крайние меры, в результате которых появился на свет Фергюс Селвин. Боже мой, я поняла. Что? Обернувшись, взглянул а на т о м и а н а Я иду по той же дорожке. Он поднялся, х м у р я с ь в замешательстве, никак не мог сообразить, что меня так о г о р о ш и л о а я сжал рот ладонью, замечая, что его силуэт плывет перед глазами. Не знаю, что именно хотел провернуть колдун с помощью древней магии и зачем ему это. Только лишь, чтобы отомстить, вернуть сотнятые дары или мотивы его более г л о б а л ь н ы Но одно теперь знала точно: Том прав. В этом деле не будет Авроры, м л а д ш е г о о т п р ы с к а н о р и н г т о н о в или еще кого-то постороннего. Здесь задействованы другие переменные.